Сергей Кузнецов. «Стикс». Тираж номер. Глава 1 «Новичок, ты оказался в другом мире под названием «Стикс» или просто человеческом «Улье». С этого момента у тебя началась новая жизнь. Чтобы ее не потерять сегодня, прочти правила, изложенные в данном руководстве. Из памятки путеводителя новичкам по миру «Стикс». Вибрация часов на запястье вытянула Андрея из тревожного сна. Этой ночью в кинотеатре «Морфея» показывали какой-то складный по логике приключенческий боевик. Довольно редкое событие. А обычно снится муть, несвязные образы и прочая ерунда. Быстро отключив сигнал браслета, он попытался снова забыться, надеясь на интересное продолжение эпического по масштабам сновидения. Но тщетно. Запеликал телефон от входящего сообщения. «Не пропустите индивидуальную скидку в магазине. Разблокировать экран и читать спам не стал», — выключил телефон. От черт! Сам же поставил будильник пораньше. И это в субботу, в свой законный выходной», — пробурчал Андрей, вставая с дивана. Протёр глаза и в полудреме пошел на общую кухню готовить кофе. В принципе, отличный день для начала большого дела. Предстояло затеять ремонт, взданный от застройщика маленькой студии на окраине города, приобретенной на вырученную долю от продажи дома, перешедшего по наследству Андрею с сестрой от отца. Вместе жить под одной крышей не захотели. Там уже новая семья, в которую он был не вхож. С зятем как-то не сблизились. Слишком разные по характеру и возрасту. Муж сестры на 10 лет старше, а ведет себя как инфантильный ребенок. Да и у сестры уже подрастала дочка. Андрей в свои 25 жил на съемной комнате в общежитии. Трудился там и сям, где придется, не по специальности. Диплом юриста не особо пригодился. Так, просто входной билет на любую работу. Руки с детства росли из правильных мест. Не чурался браться за все, что подворачивалось. Значимых событий и поворотов в жизни не так много случалось, как хотелось бы. Яркие и запоминающиеся кадры можно сосчитать на пальцах одной руки. Безмятежное детство, вуз, год армии. А дальше? А дальше рутина, взрослая жизнь. Мимолетные отношения с противоположным полом, серьезные и не очень. И вот новый виток. Появилось свое жилье. А значит, затеплилась надежда на новую жизнь. Планы на будущее будоражили воображение. Завести семью, найти хорошую работу, а не место менеджера в строительном магазине. Бросить, наконец, курить, ну и так далее. Заварил кофе, закурил, глядя в мутное окно. Все тот же унылый городской пейзаж старого спального района. На улице тихо, что объяснялось субботним утром. Населенный пункт небольшой, смешанный постройки многоэтажек и частного сектора. Тысяч на двести, наверное, жителей. Обычный среднестатистический городишко российской глубинки. На другом же конце города, за рекой, недавно начали расти, как грибы после дождя, новостройки, обрастая инфраструктурой. В один из этих домов он сегодня и поедет. К себе на квартиру. И это «к себе»? Звучит непривычно, но очень приятно. Это хорошие хлопоты. Надо наметить план ремонта, перевести небольшой скарб. Благо от бати остался автомобиль Нива, большая сумка с инструментами, камуфляж, как раз пойдет в качестве робы. Отец охотником был. Жалко, что ружье пришлось сдать на хранение в полицию до оформления наследства. Лицензию на оружие Андрей не успел оформить еще, да и некогда было. Само нутро его тяготело ко всякому роду стрелковки. В армии только и имел дело с Калашами и Макаровым, да дома с вертикалкой отца. С остальным оружием был навы, на уровне теоретических знаний. А больше и не надо гражданскому. Знай ради интереса. Переоделся сразу в пиксельный камуфляж. Брюки и легкую куртку. Для полного образа военного не хватает берц. Обул обычные кроссовки, да и нашивок на форме нет. Одежда хоть и потрепанная, но еще вполне крепкая и удобная. Ранняя осень на улице встретила солнечной погодой и легким ветерком. По ощущениям, градусов 18 будет, так что точно не замерзнет. Погрузил инструменты в багажник. Автомобиль хоть и не подходит для городских покатушек с девочками, но знающие люди с такой техникой не расстаются и ценят за другие заслуги. а именно за легендарную проходимость по бездорожью. А у Андрея на это были свои планы. Планировал продолжить хобби отца. Обед скромный. 0,6 литра чая в термосе и пара бутербродов. Есть уверенность, что надолго он на стройке не застрянет. Значит, хватит. На обратном пути можно будет заехать в кафешку и перекусить. Через 15 минут Андрей стоял у группы «Новостроек». Дома в 9, 14 и 17 этажей соседствовали с лесным массивом без намека на начало проведения ремонтов. Просмотрев оконные блоки, он не заметил никакого движения. Припаркованных машин тоже не было. Будка охранника у нового жилого комплекса стояла для вида. Сторож или спал, или смотрел телевизор. Изредка мог выйти и, скорее для проформы, поинтересоваться у заезжающих причину посещения. Андрей постучал в окно будки, больше похожей на маленький ларек. Сначала ничего не происходило, но спустя некоторое время внутри раздалась возня. Проем все-таки открылся, и оттуда выглянуло заспанное одутловатое лицо охранника. Выглядел он явно не лучшим образом, а ранняя побудка его совсем не радовала, что Андрей без усилий прочел по сдвинутым бровям. Охранник, щурясь и так заплывшими свинячьими глазками, так что можно было его спутать с азиатом, уставился на незваного гостя и тихо, с явным усилием в голосе, на одном выдохе спросил. «Пиво есть?» «Нет», — озадаченно пробормотал Андрей, не ожидая такого вопроса. «Мне бы проехать, я собственник, ремонт буду делать». Охранник, разочарованный и устало, махнул рукой, мол, что с тебя взять, и молча закрыл окошко, занавеска следом задернулась. Ага, стало быть, аудиенция окончена, и с молчаливого согласия гости условно пропустили на территорию. В принципе, можно было и не спрашивать разрешения, въезд открыт для всех с момента выдачи ключей собственником Андрей стал обладателем заветной связки одним из первых на этой неделе. «Ну, хоть не послал, и то ладно», — подумал про себя Андрей и въехал во двор. Лифты еще не пустили, хоть электричество и было подключено. Пришлось тащить тяжеленную сумку на восьмой этаж. Малогабаритное, пока еще не жилье, в 23 квадрата окнами выходила на лесной массив. Единственный застройщик, совсем недавно зашедший в город, в брошюрах красочно описывал новый район с видом на природу. Но, по факту, уже сейчас со стороны живописного вида была разработана площадка под закладку новых домов. За вновь образованным пустырем с километр еще простиралось полотно леса, а дальше виднелась оживленная автомагистраль с прилегающей к ней вереницей поселков, уходящей вдаль и теряющейся из зоны видимости. Внизу возле подъезда послышался звук подъезжающего автомобиля, по ощущениям газели. В пользу этого раздался характерный хлопок, закрывающийся водительской двери фургончика. Через минуту-другую Андрей расслышал шаги на площадке, звон связки ключей, а затем негромко стало распевать радио. Сосед пожаловал по этажу, надо будет зайти познакомиться. Через пять минут заработал перфоратор за стеной, то еще удовольствие для ушей. Андрей достал наушники, тоже включил радио, Подготовил рулетку блокноты ручку. Пора за работу.